Глава 13 Целый час я пыталась расколоть волка, но режиссер, словно намыленный уж выскальзывал из рук. Потом он хлопнул себя ладонью по лбу. «Господи, ангел небесный! Совсем забыл! Меня же Андрей Семенович ждет! Как же я так запамятовал! Лена, Лена, куда подевалась?» За дверью кабинета послышался шорох и быстрый тихий разговор. «Подвиньтесь, Илья Никитович!» «Куда прешь, дура баба? Меня хозяин зовет?» «Это еще не повод, чтобы остальных людей с ног сшибать!» допустите да пустите, тороплюся!» «Нифига! Подождет, не барин!» Никита нахмурился, потом решительным шагом подошел к двери, распахнул ее и велел. «Елена, сколько тебя звать можно?» «Так Илья Никитович...» «Замолчи!» И проводи гостью. Она спешит, велел хозяин. Вовсе нет, быстро ответила я. Я совершенно свободна. Мы еще не договорили. «Увы, душенька, у меня назначена встреча с очень важным человеком, готовым дать денег на проект. Так я тоже не с пустыми руками пришла. Ваши условия неприемлемы. Мила Звонарёва. Она умерла, перебил меня волк и протянул руку. «Прошу». Я машинально пожала повисшую перед носом длань и в ту же секунду оказалась выхваченной из кресла и дотащенной до выхода. «Прощайте, ангел», — улыбался волк. Я попыталась сопротивляться, но уже давно немолодой режиссер обладал просто чудовищной силой. И куда было деваться? Пришлось признать полное поражение и спуститься во двор, Сами понимаете, в каком настроении я оказалась около Пежо. Садиться за руль совершенно не хотелось, а по сторонам, я увидела небольшое кафе и решительно направилась в его сторону. «Мадам!» — послышался за спиной сиплый бас. «Мадам! Остановитесь! Вас зову! Ау! Куда летите?» Я обернулась. Ко мне торопился обрюзглый дядька неопределённого возраста. Красавцу можно было дать от тридцати до шестидесяти. В его тёмно-каштановых волосах не блестело ни одного седого волоса, но уголки рта съехали вниз, а на переносице виднелись две глубокие морщины. Одет незнакомец был с деревенской кокетливостью. Широкие брюки, ботинки на высокой подмётке, тёмно-красная короткая курточка, на шее шёлковый платочек цвета фуксии. Впрочем, ту журочка была расстегнута. Объемистый живот Аполлона не желал умещаться в прикиде тинейджера. «Какая вы! Несетесь, словно трамвай!» Укорил незнакомец, распространяя сильный запах мятной жвачки. Я отметила опухшие веки, красные белки, слегка выцветшую радужку глаз и поняла. Передо мной хронический алкоголик, изо всех сил пытающийся казаться нормальным человеком. «Что вам нужно?» — резко спросила я. Мужик улыбнулся. «Нужно вам?» «Мне? От вас?» «Поверьте, ничего». «Хотели снять сестру в сериале?» Продолжал демонстрировать хорошо сделанные протезы незнакомец. Я моргнула. «Значит, это Илья, неудачный сын режиссера Никиты Волка». «Могу вам помочь», — закашлял алкоголик. «За небольшой процент» что вы имеете в виду?» Осторожно поинтересовалась я. «Даете мне десять тысяч баксов?» Алчно воскликнул пропойца. «А за это получите услугу». «Интересно, какую?» «Сведу вас с Никитой Михалковым». «По рукам?» Я не выдержала и засмеялась. «Насколько знаю, он не снимает сериалы?» «Хорошо». Моментально пошел на попятную Илья. Есть возможность за те же бабки отвезти вас к Сергею Козлову и Игорю Толстунову. Они кучу всего выпускают. Начну перечислять «Упадёте». Лучшие сериалы их. Спасибо, не надо. Всего десять кусков. Благодарю. Не стоит утруждать себя. 9 Я повернулась и пошла к кафе. Восемь! — воскликнул Илья. А за эту сумму? Я еще могу познакомить вас с руководством канала СТС. Вы не верите? У меня такие связи!» Я покачала головой и прибавила шаг. «Семь, шесть, пять, четыре!» Ныл Илья, плетясь сзади. В конце концов, мошенник, пытавшийся найти денег на выпивку, мне надоел. «Послушай», — рявкнула я, — «ступай себе мимо, ничего мне не надо» сестру же снять намеревались. Нет. В главной роли. Уже не хочу. У меня и сценарий есть. Бывают же такие люди. Настоящие репейники. Кофе угостите, застонал Илья. Эспрессо хочется. Бог подаст, ответила я. Постойте. Ну что еще? Давайте расскажу, почему мой папенька, старый пидор, звонареву снимать начал. Я вздрогнула. «А ты откуда знаешь, о чём мы с Никитой беседовали? Подслушивал?» «Эка тайна», — промямлил Илья и поморщился. «Шёл в ванную и услыхал». Голос у предка въедливый, прямо в мозг втыкается. Всегда его разговоры слышу. Оно бы и ни к чему, само получается. Угостите кофейком, всё и выложу. «Заходи», — кивнула я. Устроившись за маленьким столиком, Илья потер руки и велел хмурой официантке. «Ну-ка, быстроногая лань, сгоноши мне коньячку в графинчике и кофе покрепче. Двойную порцию по крепости и объему». «Только после того, как деньги покажете», — гавкнула подавальщица. «Вас вообще-то не велено на порог пускать». Илья начал покрываться синими пятнами, но я быстро вытащила из кошелька кредитку и, помахав ею перед носом девица, сказала. «Порядок, я угощаю его». «Конечно, конечно», — засуетилась девчонка и унеслась. «Мы договаривались лишь о кофе», — напомнила я. «Жаль бедному сироте рюмочку налить», — жалостно улыбнулся Илья. «Быстро рассказывай, что знаешь о Звонарёвой», — вздохнула я. «И давай договоримся. Сейчас ты лакомишься кофейком, хочешь с пирожными, хочешь с булочками. Могу покормить обедом». Но спиртное выпьешь лишь после того, как закончишь повествование. Значит, я стану смотреть на графинчик, а попробовать не смогу? Это жестоко. Насупился пьянчуга. Я поманил официантку. Девушка, несите нам кофе и сладкое. Есть я не хочу, заявил Илья. Действительно, алкоголики, как правило, страдают отсутствием аппетита. Значит, тащите эспрессо ему. Мне латте и яблочный пирог с ванильным кремом. А коньяк подадите, когда велю. Официантка, понимающе кивнула. Вы просто фашист, возмутился Илья. Давай, приступай. Отмахнулась я от обвинений. А то никакого горячительного не будет. Впрочем, если рассказ окажется интересным, приобрету для тебя полную бутылку. Я такое знаю, воскликнул Илья. Ням. «Конфетка!» «Ты не тяни!» — потеряла я остатки терпения. «Выкладывай информацию скорей!» Младший волк ухмыльнулся и завел рассказ. Сначала он жаловался на злодейку-судьбу, лишившую его в детском возрасте матери. «Сирота я, сирота!» — со слезами в голосе причитал Илья. «Никому не нужный! Лишенный тепла родительского, заботы и ласки!» Отец только о себе думал. Съемки, экспедиции. Бросил меня бедного без внимания. от чего я пью? От горя и тоски. Мне быстро надоели стоны, поэтому я спросила. «Тебе сколько лет?» 40 а что?» «Да то, что в этом возрасте многие люди-сироты. Мог бы и работать пойти». Сказав последнюю фразу, я моментально пожалела о ней. «А Илья...» Воспользовавшись моей оплошностью, принялся педалировать иную тему. Он гениальный, но непризнанный режиссер, может снимать потрясающие картины. Но в нашем кинобизнесе двух волков не надо. Отец задавил карьеру сына. Не позволяет мальчику развиваться. Лишил его возможности реализоваться. Вот почему Илья пьет. От горя и тоски. Живет никому не нужный. Мама умерла. Он сирота. «Ты озвонарёвый рассказывай!» Снова прервала я нытьё пьянчуги. «А то не видать тебе коньяка, как собственных ушей!» «Ладно». Неожиданно легко перешёл к нужной теме Илья. «Отец мой ханжа не пьёт вообще. Ну, лишь по праздникам, грамм 50 Скажи, идиот!» Я только вздохнула. «Жаба не поймёт лебедя. Они живут в разных плоскостях. Никита, в отличие от Ильи, совершенно не балуется горячительными напитками. Одно время, правда, отец держал в доме бутылки для гостей. Но потом, сообразив, что сын-алкоголик регулярно пользуется баром, вынес из дома все, пахнущее спиртом, даже одеколона в ванной не стоит. Представляете теперь, как удивился Илья, когда однажды, открыв отцу дверь, обнаружил того пьяным в лоскуты? «Папа!» — пораженно воскликнул он. К тому времени отношения между Ильёй и Никитой были безнадёжно испорчены. Младшему никогда не приходило в голову говорить старшему «ласковая папа», но удивление было столь велико, что Илья внезапно превратился в маленького растерянного мальчика. «Пошёл вон, ублюдок!» проревел всегда интеллигентный Никита и рухнул в коридоре у вешалки. Илья и домработница перепугались ещё больше. Кое-как они подняли каменно-тяжелое тело главы семьи и уложили на кровать. Пораженный до глубины души Илья, тот вечер сам не стал прикладываться к бутылке, лег спать трезвым. Но утром он испытал еще большее удивление. Не успели большие часы в кабинете пробить семь раз, как в дверь позвонили, и в прихожей появился Олег Ремезов, самый близкий приятель Никиты. Увидав Ремезова, Илья просто лишился дара речи. Дело в том, что Олег много лет назад попал в автомобильную катастрофу и с тех пор ездит в инвалидной коляске. Ремезов работает переводчиком. Он востребован и имеет неплохой заработок. Но Москва не приспособлена для человека, которого злая судьба лишила возможности двигаться самостоятельно. Двери в лифты узкие, пандусы повсеместно отсутствуют о том, чтобы спуститься в метро, и речи быть не может. Ремезов основную часть времени проводит на даче. Рукописи для перевода ему присылают с курьером. Никита часто встречался с Олегом, ездил к нему за город, когда-то брал с собой и маленького Илью. Но Олег приехал на квартиру к старому другу лишь один раз, в день смерти жены Никиты. Илья, хоть и был совсем кружкой, очень хорошо помнил, как после поминок двое крепких мужчин на руках снесли Ремезова вниз. Инвалидная коляска не вошла в лифт и не проехала по лестнице. И вот сейчас Олег вкатывается в холл. Теперь у него было импортное кресло на колесах, узкое, компактное, легкое. «Где Никита?» — сурово спросил он. «В кабинете или спит еще? Не знаю, дядя Олег» растерянно пробормотал Илья. Ремезов молча порулил по коридору, а Илья в глубокой задумчивости отправился на кухню. Но до пищеблока пьяница не добрался. Его мучило жуткое любопытство. Что случилось у отца? Отчего он вчера назюзюкался до потери пульса? С какой стати затворник Ремезов покинул свою фазенду? Сняв тапочки, Илья на цыпочках подкрался к двери комнаты отца и приник ухом к замочной скважине. «Всё знает», — послышался тихий голос Никиты. «Всё. Имеет на руках документы. Обещает отдать?» «Да. В обмен на съёмки Звонарёвой. Какой подлец! Мерзавец! Негодяй! Давай не будем сейчас оценивать моральные качества других». «Ты презираешь меня!» Ты, который все знает и понимает. А что же теперь говорить о других людях? Успокойся. Я просто хотел сказать, незачем заниматься самоедством. И потом... Все давно умерли. Документы! Документы целы! Заорал Никита. Бумаги-то не горят. Оказывается, все сберегли, сволочи. Подшили в папочки, сброшуровали. А теперь представь вой, который поднимут газеты. «Тише», — шикнул Олег, — «не ори. Или хочешь, чтобы народ оказался в курсе дела?» «Дома никого нет». Мне дверь Илья открыл. Он, как всегда, пьяный лежит. Выглядел трезвым. «Ошибаешься. Моё горе практически не бывает в разуме». Ладно, это бессмысленный спор. Незачем бояться газет, если рискнёшь рассказать правду. Хочешь совет? Да. Тихо ответил Никита. «Ох, испугался я ночью, когда ты, еле-еле ворочая языком, позвонил!» Протянул Ремезов. «Подумал, инсульт тебя разбил. Как назло машина сломалась, пока такси за мной ехало. Я чуть с ума не сошел, а ты, оказывается, напился!» «Лучше посоветую, как поступить!» Перебил лучшего друга Волк. «Собери журналюк, побольше!» И честно расскажи все с самого начала, с шестидесятых годов, про веру, ну и так далее. Тебя поймут. К тому же участники событий давно покойники. Богоявленский жив. Пустяки, он безумный старик. Акстись, владлен нашего возраста. Так мы и есть старики, засмеялся Ремезов. Поверь, лучше упредить удар. Пусть потом этот твой человек в черном губы кусает. Ну как шантажировать личность, которая все секреты сама растрепала? Нет, не могу. Меня проклянут. Кто? Бурмистров и Коган. Они умерли. А жены? А дети? А внуки? Господи, что я наделал? Что? Никита, успокойся. Скажи, ты осуждаешь меня? Нет. И говорил тебе об этом не один раз. Ты спасал Веру. «О, Боже, не спас ведь!» «Хоть попытался. А теперь поверни ситуацию наоборот. Ты отказался от предложения Ивана Ивановича, и Вера скончалась. Ну и каково тебе было бы потом? Так хоть ты ощущаешь, что сделал все возможное, пытался вырвать ее у смерти, и ведь почти удалось. Подарил Вере два года жизни. Два! Вдумайся!» «Сколько умирающих сейчас людей мечтают о таком счастье!» «Нет», — пробормотал Никита, — «невозможно. Я не сумею открыться. Я выполню его требования. В общем-то, ерунда. Сниму в главной роли эту звонарёву. И провалишь работу, деньги потеряешь. Они не мои, а его». «У тебя безукоризненная репутация режиссёра, выпускающего фильмы «Экстракласса». «Справлюсь. Если совсем не потянет, придумаю фишку какую-нибудь. Выкручусь». С жаром воскликнул Никита. «Ты только никому ни слова, ни гугу». «Странная просьба». Глухо ответил Олег. «По-моему, за долгие годы ты мог убедиться в моем умении держать язык за зубами. Право, обидно? Прости. За всё. И за ночной звонок. Я дико испугался, напился. Ремезов продолжал говорить дальше, но Илья больше не сумел подслушивать. Послышался стук входной двери, на работу явилась горничная. «Ну что, интересно?» Хитро улыбнулся Илья. «Где мой коньяк?» «И графин, и бутылка на вынос». Я поманил официантку. «Подайте выпивку». Алкоголик потёр ладонью затылок. «И лимончик!» — крикнул он в спину подавальщице. «Нарежь на кусочки. Я не пьяница, чтобы без закуски спиртное локать. Мне нужен телефон Ремезова». «Без проблем», — заулыбался Илья. «Две тысячи долларов на стол и даю номер». Я покрутила пальцем у виска. «Головой не ударялся? Эту информацию легко раздобыть и без тебя». «Думаю, у нас не так много переводчиков в инвалидных креслах. Пару звонков в крупное издательство и все. Но мне не досуг морочиться. Поэтому вот тебе 10 долларов, называй цифры». Илья Сапя выудил из кармана допотопный растрепанный блокнот. «Да, кстати», — улыбнулась я, — «кто такие эти бурмистров Коган и Богоевленский?» «Понятия не имею», — развел руками алкоголик. В первый и последний раз фамилии слышал.